Впрочем, это было только стремление к новому порядку. Самый порядок не был выработан вождями движения. Выходя на улицу, они не несли за собой определенного плана государственного устройства. Они просто хотели воспользоваться замешательством при дворе для того, чтобы вызвать общество к деятельности. Их план таков. В случае удачи, обратиться к Государственному Совету и Сенату с предложением образовать Временное правительство из пяти членов. Были даже намечены эти члены. Между ними рядом с пестелем, самой дельной головой в тайном обществе, должен был сесть и знакомый нам Михаил Спиранский. Временное правительство должно было руководить делами до собрания Земской думы, той самой Земской думы, План, который проектировал Александр с Аспиранским в преобразовательном проекте. Земская дума, как учредительное собрание, и должна была разработать новое государственное устройство. Таким образом, вожди движения поставили себе целью новый порядок, предоставив выработку этого порядка представителям земли, значит, Движение было вызвано не определенным планом государственного устройства, а более накипевшими чувствами, которые побуждали, как бы то ни было, направить дело по другой колее. Тем не менее, нет надобности приписывать этому движению особенно важные последствия. Один высокопоставленный сановник, встретив одного из арестованных декабристов, своего доброго знакомого князя Евгения Оболенского, с ужасом воскликнул, что вы наделали, князь, вы отодвинули Россию, по крайней мере, на пятьдесят лет назад. Это мнение утвердилось впоследствии. События 14 декабря считали великим несчастьем, которое определило характер следующего царствования, как известно, очень нелиберального. Это совершенно ложное представление. Характер следующего царствования определился не 14 декабря. Это царствование имело бы тот же характер и без 14 декабря. Оно было прямым продолжением последнего десятилетия царствования Александра. Еще ранее, 14 декабря, предшественник Николая уже решительно вступил на ту дорогу, по которой шел его преемник. При том мысль, чтобы мятеж 14 декабря мог отодвинуть Россию на 50 лет назад, невероятно уже потому, что в последние 50 лет она немного сделала шагов вперед. Отодвинуться некуда было. Такое значение 14 декабря Придавали, также помни фразу, которая не раз срывала с языка Николая в продолжении его царствования. При встрече с каким-нибудь досадным проявлением вольного духа в обществе он иногда говорил «А, это опять 14-е!» Но напрасно было придавать этим словам буквальное значение. 14 декабря не было причиной направления следующего царствования. Оно само было одним царством, Из последствий той причины, которая сообщила такое направление следующему царствованию, причина это заключалась в исходе, какой имели все преобразовательные начинания Александра.